Жуков Георгий Константинович. Годы жизни 1 декабря 1896 18 июля 1974. Маршал Советского Союза. Георгий Константинович Жуков родился 1 декабря 1896 года в деревне Стрелковки у Годскозаводского района Калужской губернии. Незадолго до начала Первой мировой войны Георгий Жуков приехал в Москву и поступил на работу в Скорняжную мастерскую. В разгар войны в 1915 году он был призван на военную службу и зачислен рядовым Драгунского полка. За храбрость в боях Жуков был награжден двумя георгиевскими крестами и произведен в унтер-офицеры. После создания Красной армии Он добровольно вступил в ее ряды и участвовал в боях против войск Деникина и отрядов восставших крестьян на Тамбовщине. До конца жизни Жуков гордился своим первым орденом Красного Знамени, полученным при усмирении крестьянского волнения. В годы Гражданской войны Жуков прошел путь от командира кавалерийского взвода до командира эскадрона. В 1919 году он вступил в ряды партии большевиков. В 1923 году Жуков становится командиром кавалерийского полка, а затем и кавалерийской бригады. В 1924 году он был послан на учебу в Ленинград, в недавно созданную высшую кавалерийскую школу. Впоследствии маршал Советского Союза Баграмян вспоминал «Георгий Константинович Жуков среди слушателей нашей группы считался одним из наиболее способных». Он уже тогда отличался не только ярко выраженными волевыми качествами, но и особой оригинальностью мышления. На занятиях по тактике конницы Жуков не раз удивлял нас какой-нибудь неожиданностью. Его решения всегда вызывали наибольшие споры, и он обычно с большой логичностью умел отстаивать свои взгляды. Военное образование Жуков завершил на курсах высшего нач состава при Академии имени Фрунзе, которую он окончил в 1930 году. В первой половине 1930-х годов Жуков командовал дивизией и корпусом. В эти же годы он заслужил доверие Наркома обороны Ворошилова и был награжден Орденом Ленина. 1 июня 1939 года заместитель командующего Белорусским военным округом Камдив Жуков был вызван в Москву к наркому обороны. Ворошилов сообщил Жукову, что он назначается командующим первой армейской группой советских войск в Монголии. Войска находились там по просьбе правительства Чайбалсана для защиты Монголии от посягательства Японии. Еще 1 июня со стороны Советского Союза было официально объявлено о том, что границу Монгольской Народной Республики Мы будем защищать как свою собственную. Суть советской дальневосточной политики заключалась в сдерживании старого противника на дальних рубежах в районе реки Халкингоу. Впервые Жукову были предоставлены неограниченные полномочия при ведении боевых действий. Вместе с Жуковым в Монголию прибыла и группа служителей военных академий. Их он намеревался использовать в качестве своеобразного резерва, Для замещения командиров, не справлявшихся со своими задачами. На Халхенголе Жуков испробовал и другую форму воздействия на подчиненных, впоследствии ставшую традиционной расстрелы за невыполнение приказов. Такими методами он в кратчайший срок не только навел дисциплину в армейской группе, но и воспитал офицеров, которым потом мог доверять любое дело. По-Жуковски они были решительны, тверды и могли действовать даже в самых чрезвычайных обстоятельствах. За такой же короткий срок Жуков сумел разработать и план своей первой самостоятельной операции. Незадолго до ее начала он обратился к Сталину с предложением первым перейти в наступление и получил на это согласие. Наступление готовилось в строжайшей тайне, и никто из подчиненных Жукова не имел представления об общем замысле командующего. Красноармейцы и большая часть офицеров готовились к обороне, не представляя, что их ждет переход на территорию противника. Жуков задумал окружение 6-й японской армии. Войскам центра предстояло сдерживать японские войска, а ударным фланговым группировкам, не ввязываясь в затяжные бои, обойти очаги сопротивления и сомкнуться в тылу противника. При подготовке операции Жуков учитывал малейшие детали. Полевые аэродромы были вынесены далеко вперед, что позволяло не только экономить топливо, но и в кратчайший срок нагружаться боеприпасами. Ближе к передовой были вынесены базы снабжения и полевые госпитали, что также позволяло экономить время при ведении боевых действий. В ходе подготовки наступления Жуков запретил пользоваться радиосвязью. Связь осуществлялась по проводам специальными позывными. Наступление началось 15 августа 1939 года. В 5 часов 45 минут началась авиационная и артиллерийская подготовка, а затем наступление танковых группировок. В ходе наступления оборона противника была прорвана, и уже через трое суток японские войска были окружены и разгромлены. Победу на Халхенголе можно назвать и предтечей Блицкрига, и предтечей Сталинграда. Эта победа принесла Жукову славу, но она же в определенной степени явилась причиной его будущих неудач в предстоявшей войне с Германией. Но во всяком случае это была первая победа Красной армии после конфликта на КВЖД в 1929 году. Жуков получил за нее звание Героя Советского Союза, производство в генералы армии и назначение на пост командующего Киевским особым военным округом, самым мощным округом Советского Союза. Ко времени возвращения Жукова из Монголии относятся и его личное знакомство со Сталином. В 1940 году новый командующий получил первое поручение вождя подготовить для Политбюро доклад на тему характер современной наступательной операции. Становилось очевидным, что, несмотря на заключенный пакт Молотова-Риббентропа и договор о дружбе и границе, именно Германия станет будущим противником СССР в новой войне. 24 декабря Жуков, наконец, выступил с подготовленным докладом. В основу доклада были заложены итоги победы на Халхинг-голе перенесенные на Западный театр военных действий, а также уроки разгрома Польши и Франции германскими войсками. Жуков настаивал на том, что первый удар, нанесенный по противнику, должен быть такой силы, чтобы после него оказались выведенными из строя от трети до половины всех его войск. В эти же дни была проведена военная игра, которая фактически проверяла готовность к наступлению на Германию. Восточными руководил командующий западным округом генерал-полковник танковых войск Павлов. Эти войска представляли Красную армию и должны были наносить удар по Восточной Пруссии. Западными, то есть условно немецкими войсками, командовал Жуков. По замыслу игры, силы западных значительно уступали силам восточных, как и предполагалось по планам настоящего наступления. Вначале успех развивался в пользу восточных, которые внезапно прорывали фронт западных и окружали их. Но после переброски дополнительных войск из резерва прорыв восточных был остановлен, а после нанесения им удара во фланг войска обеих сторон переходили к обороне. Тогда начальник генерального штаба предложил при сохранении численности сторон начать игру заново, передав инициативу нанесения первого удара западным. Поскольку восточные готовились лишь наступать, они вынуждены были перейти к жесткой обороне и вскоре угодили в окружение на севере и в центре. Сталину доложили о результатах игры, и он вызвал к себе для разбора всех ее участников. 12 января 1941 года Сталин объявил Жукову, что он назначается начальником генерального штаба. На этом ранее настаивал Тимошенко, нуждавшийся в поддержке человека, который мог стать его правой рукой в подготовке к предстоящей войне. Сам Жуков не был готов к назначению на эту должность, о чем не замедлил сказать самому Сталину. Но тот ответил, что так решило Политбюро. Как показали будущие события, Жуков действительно оказался не способен к роли начальника генерального штаба. Уже в начале февраля 1941 года Тимошенко и Жуков предложили Сталину полностью перевести страну на военные рельсы. Преобразовать округа во фронты, сформировать фронтовые штабы, начать развертывание войск с призывом в них 800 тысяч человек. Промышленность также должна была увеличить выпуск военной продукции. Но Сталин опасался, что немецкая разведка быстро вскроет начавшуюся мобилизацию, и это, в свою очередь, позволит Гитлеру нанести первый удар. И он отверг предложение Наркома обороны и начальника генерального штаба. Сталин надеялся воспользоваться подобным предложением лишь тогда, когда германские войска окончательно увязнут в войне с Англией. В это же время Жуков попытался через разведку и НКВД добиться возможности ввода советских войск в Болгарию и Югославию. На первом этапе ему сопутствовал успех. Такое предложение поддерживали высшие чины обоих государств. Но вскоре Болгария присоединилась к Тройственному пакту, а Югославия была оккупирована немецкими войсками. В конце марта Жуков предпринял интенсивные попытки ускорить пополнение Красной Армии. Был ускорен выпуск из школ военных пилотов, сократившийся в мирное время до 9 месяцев в военные до 6, а общий налет для курсанта равнялся теперь суткам. Это вызвал рост аварийности в авиации и недовольство командующего ВВС Рычагова. Авиация ПВО была сосредоточена у западной границы в результате чего многие города Советского Союза оказались без надлежащей защиты от воздушного нападения. Жуков попытался заставить и наркома флота, адмирала Кузнецова, перевести морские училища на двухгодичный и одногодичный срок обучения вместо пятилетнего, а также сделать всех старшин офицерами. Однако натолкнулся в этом на сопротивление наркома. Сталину импонировал Жуков настойчиво выдвигавший идеи скорейшей мобилизации Красной армии, и ему с трудом удавалось сдерживать его инициативу, вредящую пока общему замыслу вождя. Фактически Жуков превращал генеральный штаб во второй наркомат обороны, главной задачей которого являлось распределение войск и техники на различные направления. Сам же начальник генерального штаба, по-прежнему видел свою задачу в организации предстоящего наступления. По его плану ударные группировки сосредотачивались на Львовском и Белостокском выступах. Здесь же находились аэродромы, стратегические запасы и госпитали. Главный удар наносился из Львовского выступа, поскольку именно он позволил бы вывести войска в промышленные районы Силезии и отрезать Германию от их нефтяных запасов, а также и от их союзников по тройственному пакту. Войскам в Прибалтике ставились ограниченные задачи. Уверенные в предстоящем успехе наступления, Тимошенко и Жуков игнорировали сведения военной разведки о скрытом сосредоточении новых немецких войск на западной границе. Уже с февраля 1941 года началась скрытая переброска войск вермахта на линию радом варшава Соединения передвигались ночными маршами, а штабы размещались в расположении старых мест дислокации. К концу мая на границе было сосредоточено около 170 дивизий. Разведка докладывала, что войска, ранее сосредоточенные на побережье против Англии, куда-то увозят в эшелонах. 18 июня на участках границы началось разминирование линий проходов, а затем и выдвижение войск в приграничную зону. 21 июня Жуков все же добился разрешения Политбюро развернуть в Тернополе штаб Южного фронта во главе с генералом армии Тюленевым и своего назначения координировать действия Юго-Западного и Южного фронтов. Вылететь в Тернополь Жуков должен был на следующий день. Следующим днем стало 22 июня. В ночь на 22 июня всем сотрудникам генерального штаба было приказано оставаться на своих рабочих местах. Сам Жуков находился в служебном кабинете наркомообороны. Уже в три часа он стал получать сообщение от командующих округами и флотами о налетах вражеской авиации. Он спешно соединился со Сталином и доложил ему о нападении противника. В ответ Сталин приказал Жукову и Тимошенко немедленно прибыть в Кремль. Там он услышал слова наркома иностранных дел Молотова о том, что германское правительство объявило нам войну. На следующий день после начала немецкого наступления Жуков, как это и предполагалось ранее, вылетел на юго-западное направление. Он должен был помочь командующему фронтом кирпаносу организовать проведение контрудара по наступающим войскам противника. Контрудар был нанесен, но немецкие войска остановить не удалось, и Жуков вскоре вернулся в Москву, где доложил Сталину об отступлении советских войск в район Минска и Киева. Эти города ни в коем случае нельзя было сдавать. Напротив, они должны были стать опорными пунктами для проведения нового контрудара. Становилось очевидным, что танковые клинья немцев, уже зажавших в кольцо огромную массу советских войск на Львовском и Белостокском выступах, уже не станут останавливаться для их уничтожения, а будут продолжать стремительно двигаться вперед. Им уже удалось захватить огромные запасы горючего, в беспорядке складированного вдоль дорог и предназначенного для предполагавшегося ранее советского наступления. Огромная масса техники Красной Армии выходила из строя. Колонны красноармейцев в пешем порядке отступали в вглубь страны. 28 июня пал Минск, в районе которого была окружена значительная группа советских войск прибегать к репрессиям в отношении наркома обороны и начальника генерального штаба Сталин не стал, но уже на следующий день, 30 июня, Тимошенко был послан командовать западным фронтом вместо арестованного за поражение генерала Павлова. Верховное командование Красной армии перешло к Сталину, который стал верховным главнокомандующим. 10 июля началось Смоленское сражение. Разгоревшегося на фронте в 650 километров, еще раньше, 7 июля, началась битва за Киев, куда устремились германские войска группы армий Юг. И на Западе и на юге удалось замедлить продвижение войск противника, а затем заставить его перейти к обороне. Советским войскам было приказано не отступать ни шагу назад и в плен не сдаваться. Как начальник генерального штаба. Жуков подписал приказ номер 270, который говорил о расстрелах за сдачу в плен или за самовольный уход с позиций. Но и сам он понимал необходимость более гибкого руководства войсками и в конце августа доложил Сталину о необходимости отвести большую часть войск Юго-Западного фронта за Днепр. Жуков говорил об опасности ее полного окружения немецкими танковыми группами а также о необходимости организовать контрудар на Ельнинском направлении, где в ходе Смоленского сражения образовался выступ, который командование группы армий «Центр» могло использовать для наступления на Москву. На вопрос Сталина, что же будет с Киевом в случае отвода войск, Жуков определенно ответил «Придется оставить». Сталин вспылил, обругал Жукова, Тот потребовал своей отставки с поста начальника генерального штаба. Верховный объявил, что может обойтись и без него. И пусть теперь Жуков сам едет под Ельню и решает там вопрос, который сам поставил. На следующий день Жуков отбыл в район Ельни, где вступил в командование войсками резервного фронта. Их основу составляла 24-я армия генерала Ракутина. Но фактическое командование стало осуществлять сам Жуков. 30 августа он начал операцию по ликвидации выступа. Одновременно в районе Смоленска и Рославля были нанесены мощные контрудары по войскам группы армии «Центр». Все это вынудило немецкое командование начать постепенный отвод своих войск с Ельнинского выступа, и 3 сентября советские войска вступили в город. Нескольким отличившимся дивизиям было присвоено звание гвардейских, впервые в истории Красной армии. Сразу же после окончания операции Жуков был вызван к Сталину, который объявил ему, что назначенный командующим Ленинградским фронтом маршал Ворошилов не справляется со своими обязанностями и потому Жукову необходимо вылететь в Ленинград и принять срочные меры по предотвращению его сдачи немцам. Жуков не мог знать, что почти одновременно С его прилетом в Ленинград Гитлер подписал директиву о блокаде города, но не о его штурме. Этого требовала изменившаяся обстановка на центральном направлении, где войска группы Армии «Центр» начинали новое наступление на Москву. Часть войск группы армий «Север», прежде всего танковые и моторизованные, поворачивались с севера на запад для участия в новом наступлении. 15 сентября командование группы «Север» предприняло последнюю попытку взять Ленинград и ударом на стыке двух армий захватило город Пушкин. Жуков пошел на крайние меры. Снял войска с Карельского перешейка, действовавшие против финнов. Поставил в тылу своих частей заградительные отряды из войск НКВД, которым приказал расстреливать любого, кто посмеет оставить позиции стал формировать бригады из заводских рабочих. Таким образом ему удалось остановить продвижение немецких войск. 5 октября Сталин вызвал его в Москву. Жуков прибыл к больному гриппам Сталину, и тот сообщил ему об окруженных советских войсках в районе Вязьмы и о том, что все подходы к Москве открыты. Особенно тревожная обстановка сложилась на Можайском направлении. Сталин не был уверен, что Москву удастся удержать, и теперь предлагал Жукову возглавить оборону города в качестве командующего войсками Западного фронта. Жуков предложил стянуть все имеющиеся силы на Можайскую линию обороны, закрыв образовавшуюся брешь любыми силами – курсантами военных училищ, частями НКВД, дружинами народного ополчения. Такая оборона будет носить Временный характер до прибытия на фронт войск из Сибири и Дальнего Востока. Позади Можайской линии должны быть сооружены и другие линии обороны, в том числе и в самой Москве, если придется отходить и туда. Упорное сопротивление советских войск, жесткие меры, предпринимаемые Жуковым и самим Сталином по организации обороны столицы, принесли свои плоды. Наступление противника захлебнулось. Между тем из Сибири и Дальнего Востока прибывали все новые войска, сходу вступавшие в сражения, а в тылу формировались ударные армии, предназначавшиеся для будущего контрнаступления. Сталин пока не давал этих армий Жукову, поскольку не был уверен, что противник окончательно выдохся. Но получая все больше сведений о том, что противник оказался в заснеженных подмосковных полях в летнем обмундировании и что сотни немецких машин не могут выбраться из размытых дорог, он наконец понял, что германский Блицкрик не состоялся. Сталин решил передать Жукову стратегические резервы и 5 декабря командующий фронтом начал наступление. Немецкие войска стали отступать по всему фронту и в конце концов Жуков предпринял попытку добиться полного окружения группы армий «Центр», выйдя на его тылы на гжатско вяземском направлении левым крылом фронта. Однако события показались, что Жуков переоценил свой успех. Армии действовали без согласования друг с другом. Все кончилось окружением 33-й армии, пленением большей части ее личного состава и гибелью командующего генерала Ефремова. И все же Жуков извлек урок из случившегося. И когда на совещании в Ставке Сталин стал настаивать на том, чтобы к концу 1942 года противник был выбит с территории СССР, он объявил, что для этого ни средств, ни возможностей пока нет. Единственное, что рекомендовал осуществить Жуков, ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ, по-прежнему нацеленный на Москву. Сталин был настолько напуган минувшим наступлением на столицу, что по-прежнему опасался возобновления наступления. Поэтому все основные силы и средства отправлялись на центральное направление. Остальные фронты должны были осуществлять наступления имеющимися в их распоряжении силами. Это привело к тому что войска Юго-Западного фронта, начавшие наступать на Харьков, оказались в окружении. На Крымском полуострове был прорван Крымский фронт и взят Севастополь. Летом войска группы армии Юг начали наступление на Кавказ. Им противостояли малочисленные советские войска, и потому немецкая армия продвигалась почти без замедления. Поняв свою ошибку, Сталин приказал перебросить в район Сталинграда новые войска. Уже в конце лета 1942 года за этот город завязались ожесточенные бои. События заставили Гитлера разделить силы группы армий «Юг» на две части. Одна из них рванулась на Кавказ, другая должна была, выйдя к Волге, взять Сталинград, прикрыв тыл кавказской группировки. Это была крупная ошибка Гитлера, в очередной раз не рассчитавшего своих сил. В эти же дни Жуков, недавно назначенный заместителем Верховного Главнокомандующего, принимал жесткие меры в отношении отступавших советских войск. Он стал одним из авторов печально известного приказа номер 227, который, как и изданный в 1941 году приказ номер 270, предусматривал расстрел за самовольное оставление позиций, а также создание штрафных батальонов и рот. Командиры могли направлять сюда своих подчиненных без всяких приговоров трибунала. В дни Сталинградской битвы Жуков уже не командовал отдельным фронтом, но координировал действия фронтов в ранге представителя ставки. Так было в Сталинграде где Жуков был награжден орденом Суворова первой степени, номер один, под Ленинградом в январе 1943 года за координацию прорыва блокады которого он получил звание маршала Советского Союза на Курской дуге и в битве за Днепр. Почти весь 1943 год Жуков занимался координацией действий различных фронтов, не вступая в командование ни одним из них. Но когда в феврале 1944 года в разгар подготовки проскуровско черновицкой операции был смертельно ранен командующий войсками первого украинского фронта генерал армии Ватукин, Жукову пришлось принять командование войсками фронта. Операция по освобождению правобережной Украины задумывалась широко, охватывала огромную территорию предусматривало нанесение мощных таранных ударов по обороне противника. В этом сражении Жуков впервые столкнулся с выдающимся стратегом Третьего Рейха генерал-фельдмаршалом фон Манштейном, ярким представителем активной обороны. Используя трехкратное превосходство в силах, Жуков прорвал фронт группы армии Юг и зажал в кольцо значительную часть немецких войск. Манштейну пришлось вылететь в ставку к Гитлеру и добиваться переброски новых войск с целью создания ударной группировки для спасения окруженных. Но, кроме того, фельдмаршал тщательно постарался скрыть направление своего будущего отступления. И Жуков поверил Манштейну. Его основные силы были сосредоточены у Днестра для перехвата путей отхода противника. И когда Манштейн, наконец, нанес удар По кольцу окружения, поддержанный встречным ударом окруженных войск, советские части оказались смяты. Значительная часть немцев вырвалась из котла, уйдя за Карпаты. И все же большая часть советской территории была освобождена. Во многих местах советские войска вышли к государственной границе. Жуков был награжден Орденом Победа за номером один. После проведения операции «Багратион», в ходе которой была освобождена Белоруссия, советские войска вышли к границам Польши и во многих местах пересекли ее. В конце 1944 года Жуков был назначен командующим войсками Первого Белорусского фронта, нацеленными на Берлинское направление. После овладения плацдармом на Одере, Висло-Одерская операция, Войска Жукова были готовы к броску на столицу Рейха. Перед ними фактически не было немецких войск, и Жуков был готов начинать наступать на Берлин уже 20 февраля. Его план предусматривал оказание поддержки войскам второго Белорусского фронта, застрявшим в Восточной Пруссии. Однако Сталин приказал Жукову подождать, пока подтянется Рокоссовский. За это время немцы сумели подготовить Берлин к обороне, возведя вокруг столицы мощные укрепления и стянув к ним все силы Рейха. Берлинская операция явилась одной из самых дорогостоящих, как по потерям личного состава, так и по примененным в ходе нее новшествам. Многое из того, что планировалось при подготовке к ней, в действительности не применилось. Первый и второй танковым армиям ранее нацеленным на охват берлина теперь пришлось прорывать вражескую оборону с фронтом темп войск снизился а у зиеловских высот фронт совсем замер и войска понесли тяжелые потери по приказу сталина и по инициативе командующего войсками первого украинского фронта маршала конева в сражении были введены третьи и четвертые танковые армии направленные в обход берлина За взятие Берлина Жуков был награжден третьей золотой звездой Героя Советского Союза, а вскоре и вторым Орденом Победа. Сталин предоставил ему и особую честь – принимать вместо себя парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Как пишет сейчас большинство историков, война была стихией Жукова. Он был словно рожден для нее. Но для командования армией и мирного времени нужны были совсем иные качества, качество политика, которых у Жукова совсем не было. Именно потому, наверное, после войны имя Жукова связано в основном с такими мероприятиями, как участие в аресте Берии или помощь Хрущеву в борьбе с так называемой антипартийной группой. Нельзя забыть и о фактическом руководстве Жуковым подавлением Венгерской революции осенью 1956 года. Однако такое рвение послевоенного Жукова лишь пугало кремлевских правителей. И Сталин и Хрущев старались держать Жукова где-нибудь подальше, в дальнем округе или в отставке. На протяжении десяти лет Жуков работал над своими воспоминаниями и размышлениями. Еще до выхода книги По ней тщательно прошелся карандаш партийной цензуры, и сам Жуков после выхода книги признавал, что она наполовину не его. Георгий Константинович Жуков скончался 18 июля 1974 года.